На полную мощь. Джордж Вашингтон приводит новую континентальную армию к победе в борьбе с Великобританией. Ключевая фигура Джордж Вашингтон 1732-1799 годы. Национальность – американец. Осуществление стратегии «Американская война за независимость» 1775-1783 годы. Ситуация – Джордж Вашингтон возглавил континентальную армию в борьбе за независимость от британской короны. Уставшие от того, как с ними обращалось британское правительство в Лондоне, американские колонии объединились в борьбе за независимость в 1775 году. Там, где ранее местные ополченцы имели защитные обязанности, теперь была создана новая континентальная армия под командованием Джорджа Вашингтона четко осознавая то, что не сможет справиться с военной мощью англичан на поле боя, создал партизанскую стратегию, которая в конечном итоге взяла верх. Перечень жалоб, который привел к призыву о независимости, был крайне велик. Семь лет с 1754 по 1763 годы длился вооруженный колониальный конфликт в Северной Америке между Великобританией и ее колониями с одной стороны и Францией, и союзными с ней индейскими племенами с другой. Борьба была напряженной, и по ее завершению Лондон ограничил часть расходов местного населения. Они ввели весьма неодобряемые народом налоги, среди прочего на сахар, чай и печатные материалы. Люди интересовались, почему мы должны платить эти суровые налоги, если даже не имеем права на представительство в британском парламенте. Британцы встретили протест в штыки, примером чему служит бостонская бойня в 1770 году, в которой были убиты пять участников протеста. Толчком в американской истории, положившим начало американской революции, стала акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской ост-индской компании. Бостонское чаепитие, в котором британские импортеры чая были выброшены в портовый бассейн города, означало непримиримый разрыв отношений. Два года спустя началась борьба за независимость, когда британские оккупационные войска в Бостоне двинулись к ближайшему Конкорду, чтобы захватить арсенал ополченцев. Ополченцы из соседних Лексингтона и Конкорда нанесли ответный удар – заставив британцев отступать обратно в Бостон с тем, что называется выстрелом, прогремевшим на весь мир. В бой вступил Джордж Вашингтон. Родившись в благополучной семье колонистов в Виргинии, Вашингтон служил британцам во время Франко-Индейской войны, получив бесценный опыт тактики ведения боя. Однако его недовольство правлением Лондона постепенно возрастало, На Втором континентальном конгрессе съезде представителей всех 13 колоний в 1775 году его поставили во главе недавно созданной континентальной армии. До этого момента каждая колония управляла собственным ополчением, обычно состоявшим из неподготовленных солдат, имеющих довольно разношерстные по совместительству занятия и довольно скудное снаряжение. К армии в колониях была инстинктивная неприязнь, пока не стало понятно, что ненадежных ополченцев нужно заменить на подготовленную, дисциплинированную и организованную постоянную армию. Задача Вашингтона состояла в том, чтобы навести порядок. Демократические идеалы. Без навыков Вашингтона в построении континентальной армии не было бы ни Соединенных Штатов Америки, ни Конституции. Конституция США дала толчок демократическому движению во всем мире. От французской революции, начавшейся в 1789 году, в результате европейских революций 1848 года, до распада стран Восточного Блока в конце 1980-х годов и арабской весны 2011 года. Все опирались на идеалы, прописанные в данном тексте. В качестве направляющей руки Вашингтон остается международной иконой демократического освобождения. Джордж Вашингтон принял капитуляцию Чарльза Корнуоллеса в Йорктауне, штат Вирджиния. ВОСПИТАНИЕ АРМИИ Вашингтон заслужил репутацию после проявления храбрости во время франко индийской войны. Также он изучал элементарные навыки подготовки армии и понимал многие из встречающихся организационных и материально-технических трудностей. Он также ознакомился с сильными и слабыми сторонами Великобритании. Это позволило ему дать реалистичную оценку своим имеющимся ресурсам. Например, он осознал, что не может надеяться на численное преимущество с британской армией. К 1778 году у него было всего лишь 20 тысяч человек, а численность британских войск составляла 50 тысяч. Джордж Вашингтон не располагал весомым личным капиталом. Он являлся уважаемым лидером, который пользовался поддержкой среди разных классов, колоний и вероисповеданий. Британцы не доверяли своим сторонникам-лоялистам в колониях, и Вашингтон был уверен в том, что сможет переманить некоторых из них на свою сторону. Он приступил к созданию сил, которые могли бы опираться на поддержку местного населения и быть готовыми к предстоящим сражениям. Вашингтон заботился о них и старался изо всех сил, чтобы войска были хорошо обеспечены. У него не все получалось, поскольку отдельные колонии отвечали за оплату и обеспечение продовольствием и вооружением, а нормы в разных местах значительно отличались. Но Вашингтон делал все, что было в его силах, чтобы создать армию, обладающую базовыми навыками, надлежащим вооружением и сильным боевым духом. У него была пара тузов в рукаве. Британцы не хотели продолжительной, дорогостоящей войны на территории, находящейся вдали от Родины. Кроме того, географические просторы колоний были настолько огромны, что сохранение контроля над революционной силой являлось сложной задачей. Британцы хотели быстрой и решающей битвы, в которой враг будет разгромлен в пух и в прах. Таким образом, Вашингтон приступил к созданию силы, которая бы измотала британцев при этом не вовлекаясь в крупные столкновения. Хронология событий. 1732 год. Джордж Вашингтон родился 22 февраля в колонии Виргиния. 1754-1763 годы. Во время Франко-Индейской войны он выступает на стороне Великобритании. 1773 год. Бостонское чаепитие подчеркивает растущий разрыв между колонистами и британским правительством. 1775 год. В апреле – начало борьбы за независимость, битвы Лексингтона и Конкорда. В июне – первая крупная битва при Банкер-Хилле. Вашингтон назначен главнокомандующим новой континентальной армии. 1776 год. Конгресс провозглашает Декларацию о независимости. В последующих победах в Лонг-Айлендском сражении и Уайт-Плейнс британцы берут Нью-Йорк. Однако американский боевой дух начинает расти, когда они побеждают в декабре в сражении при Трентоне. 1777 год. Вашингтон побеждает в Пристонском сражении. Колонисты также одерживают триумфальную победу в битве при Саратоге. 1778 год. Франция становится союзником американцев. 1781 год. После триумфа в августе в битве при Камдене британцы окончательно повержены в октябре в Йорктауне. 1783 год. Парижский договор заканчивает войну. Вашингтон уходит в отставку. 1787 год. Принятие Конституции США. 1789-1797. Вашингтон становится президентом США. 1799 год. Вашингтон умирает. 14 декабря в Вирджинии. Удар и отступление. Мало кто сомневается в полномочиях Вашингтона как лидера, но историки продолжают обсуждать его мастерство как военного командира. Его великое достижение в том, что он не позволил большей по численности британской армии нанести заключительный удар. Вместо этого призывал свои войска устраивать засады или участвовать в небольших столкновениях которые бы подорвали британский дух. Он воспользовался знаниями о сельской местности, используя леса для укрытия и возводя импровизационные блокады, с которых начинал внезапные нападения. Когда его войска находились в уязвимом положении, Вашингтон отдавал предпочтение коротким, резким нападениям, что известно как «Фабиева тактика» в честь римского генерала Фабия. Все время Вашингтон стремился повысить стойкость своих войск. К примеру, столкнувшись с большим количеством случаев дезертирства, продлил срок призыва с одного года до трех лет с целью обеспечения стабильности, увеличения наказания за дезертирство и предложения вознаграждения за нахождение в армии. Когда обстоятельства это позволяли, он отказывался от тактики наскока отхода. Например, в 1777 году континентальная армия торжествовала после победы в битве при Саратоге, а в 1781 году он одержал победу в Йорктауне, что обеспечило окончательный успех колонистов. Война закончилась в их пользу с подписанием Парижского договора в 1783 году. До конца года Вашингтон ушел в отставку с поста главнокомандующего армии. Он усовершенствовал армию, которая раньше была, мягко говоря, не идеальной, и привел ее к победе, система, которая в дальнейшем формировала основу современной армии США. Что касается Вашингтона, он, безусловно, сыграл важную роль в разработке американской конституции и стал первым президентом США. Всегда держа свою армию вне досягаемости решающего удара британцев, он возродил целую нацию. Стратегический анализ. Тип стратегии. Тактика нападения. Ключевая стратегия – избегание решительного сражения с более сильным врагом. Результат. Создание США, Соединенных Штатов Америки. Также использована Фабия максимум против войск Ганнибала в третьем веке до нашей эры. Мао Цзэдуном в 1945-1949 годах.